«Не надо было этого делать», – прошептала Зоя и открыла глаза. «В больничной палате было пусто. Отчим, видимо, решил, что дочка не хочет с ним говорить, и давно удалился, оставив ее наедине со своими воспоминаниями. Может, и к лучшему. Итак, Зоя вновь погрузилась в мир и грез, именно в то место, где и оставила своего спутника». На дворе осенний теплый денечек, солнышко. В ожидании подруги, Алексей со свойственным ему созерцательным настроем неспешно прогуливался мимо стоящих на площадке подле поселкового торгового центра иномарок. В итоге, совершенно углубившись в свои внутренние миры, он незаметно добрался до близлежащего пролеска. Оглядев окрестности и обнаружив, что до стоянки рукой подать, Алексей остановился и задрал голову кверху уставившись в небосвод, словно собирался проткнуть пространство и улететь ввысь. «Какое небо голубое!» В следующий момент его схватили за шкирку и окольными путями потащили в кусты. «Какая бестактность!» Пару секунд спустя. «Что рад! Помечтать решил!» Нависающий над волосатым мужиком Громила размахнулся, делая вид, что собирается нанести удар. Алексей, хлопая глазами, селился вернуться в реальный мир, пока безуспешно. «Гера, дай ему пару раз для профилактики!» – прозвучало с негодованием. Этот голос Алексей раньше уже слышал. В памяти начала всплывать сцена в кафе. Ситуация резко прояснилась. Тем временем старый знакомый грубо поинтересовался. «Баба где?» Вот влип. С момента, как с Зоей познакомился, меня то и дело норовят поколотить. Это настораживает. Сведущий в психологии, но в последнее время достаточно редко применявший на практике свои знания, Алексей просто завис. А так ведь можно и во враг головой угодить. Слышь, чепушила, тебя спрашивают. Третье действующее лицо с ухмылкой наблюдало за происходящим. Че, улыбаться, не тянет больше? Значит так. Началось акцентированное заявление, исходящее от отвергнутого накануне зойного ухажора. «Сейчас ты откроешь нам свою тачку и сдриснешь отсюда. С лялькой мы сами перетрем. Без твоей помощи. Ты понял, ублюдок?» «Тачка не моя», — произнес припертый к холодному березовому стволу бородач, затем тоскливо добавил. «С женщиной недавно познакомился. Не знаю ее, почти». Тебе же хуже. Польза от тебя ноль. Оппонент прищурился и подытожил. Мы тебя сейчас рехтанем с леганца Очнешься другим человеком. Троица практически в один голос весело засмеялась. Хозяева положения глумились от души. Спустя пару минут от близлежащего бойца последовал логичный запрос: Номер машины, и Марка. Алексей никак не отреагировал. Чезенками крутишь! Память отшибла. Сейчас вижу. Верзила пару раз стукнул костяшками пальцев по голове собеседника. Я не помню номер. Не беси меня, придурок, иначе в эту канаву ляжешь. Нагонял жути самый рослый. Гера, что ты с этим бакланом в пустой базаришь? Дай его мне. Жилистый вертлявый персонаж, стоящий в стороне, приблизился к жертве и добавил «Кулаки уже чешутся!»